Предрассветный город спал еще, но спал в полглаза. На вокзале пассажиры суетились, раздавались голоса маневровых, приглушенное эхо катилось за железной дорогой. Бряцало железо пустых вагонов. Между путями и в тупиках невдалеке незабудки приветливо горели небесным цветом. Гвоздики были кроваво рассыпаны. Пастухов заглянул в забегаловку. За Забегаловка была самая обычная, то есть убогая. Только музыка звучала необыкновенная. Такую музыку крайне редко услышишь в подобных заведениях. Протянувши деньги, Милован заслушался. «Чего вам?» – сонно спросила девушка за стойкой. «Джеймс Ласт», – с улыбкой сказал он, – «одинокий пастух». Музыка эта была ему знакома уже давно. Щемящие звуки панфлейты, пастушьей свирели с первых аккордов захватывали сердце в сладкий плен и уносили мысли в горные луга под облака. В пастушеской этой свирели чудился ему тот волшебный рожок-божок, которым он владел когда-то в детстве, но потерял. В этой музыке звучало что-то высокое, светлое, промывающее душу хрустальную водой родников. Она звала, манила туда, где вечно чистые снега, там навсегда затихли раскаты грома, и по цветам, по травам туманы бродят после дождя. Там слышен слабый треск полночного костра, позолотой покрывающего берег, под которым задремало стадо. Но главное, музыка эта опять и опять возвращала ему образ единственной любимой девушки. Черноволосая и черноглазая, родня глубокой ночи, высокогорной ночи, дочь богини Алтайны, эта девушка теперь будет везде и всюду преследовать его, будет сниться грезится, приветливо глядеть глазами звезд и улыбаться широкой улыбкой месяца. Губы ее – это сказочный, никем еще не виданный шаман-цветок. Такие цветы, очень редко, но метко, зацветают на альпийских лугах в самой сердцевине той сказочной страны, которую он хотел бы отыскать и людям подарить, чтобы забыли они навсегда о печалях и горестях». Мелодия закончилась уже, а он все еще стоял в пространном забытье и улыбался, глядя куда-то за окно. Потом спохватился, вздохнул. «Одинокий пастух», — повторил он, — «это про меня, мадам». Подавая пачку сигарет, мадам неожиданно вступила с ним в дискуссию. «Вы говорите, Джеймс Ласт». А мне говорили, что этого одинокого пастуха написал Марикона. Изумившись такой осведомленности, очень редкой для продавца забегаловки, Милован стал присматриваться. Девушка, вернее молодая женщина, уже довольно крепко потрепанная жизнью, показалась знакомой. Они вместе как будто учились в институте искусства и музыки. А иначе откуда взялись бы у этой торговки такие глубокие знания? Опуская глаза, пастухов пожал плечами. Да я и сам, честно говоря, запутался, кто настоящий родитель этой волшебной мелодии. Кто-то уверяет, что ее родил Марикона, а потом, после аранжировки Джеймса Ласта, одинокий пастух стал необычайно популярен после фильма Тарантино «Убить Билла». «Вы не видели это кино?» «Нет, не видела». И вдруг за спиной кто-то громко спросил. «Дебила? Убить дебила? А за что это вы собираетесь убивать бедолагу?» Повернувшись, пастухов несколько секунд стоял в растерянности. Ухоженный, сытый красавец, давний приятель. Выглядел так, что век не узнать. Ромко Батабухин, вот кто это был». Стоял как на картинке, как самый блистательный фраер, как жених на пороге венчания. Был он в черном, немного приметом костюмчике, в белой рубахе, при галстуке. Надраенные туфли зеркалом сияли, перед ними запросто можно побриться. Гладкая физиономия утяжелилась двойным подбородком, мягкими волнами, наплывающим на узел галстука. На пальце сиял дорогой, со вкусом сработанный перстень. «Роман Телегович?» К «Глазам не верю!» «Да и я смотрю, что за орел!» Они обнялись, за столик сели. «Ромео, а ты что здесь подрабатываешь?» «Спросил Милован». «Подрабатываю, то есть как это?» «Лапшу цепляешь народу на уши, да?» Пастух пальцами пощелкал по своим ушам насчет того, как ты с Василием макаровичем снимал Калину разную. Батабухин рассмеялся, невольно похвалившись своим новым вставным золотишком во рту. «Нет, я к тетке приехал. А ты?» «А я возвращаюсь от Кумовьев. Тоже родня, в натуре, как погостил. Да так, что больше не поманит. И не надо!» А я вспоминал, веришь, нет? Пастухов посмотрел на свой дорожный саквояж, который только что взял в камере хранения. Не знаю, вспоминал ли ты меня, а вот я тебя, Роман Телегович, не забывал. Смотри. А что там такое? Подарочек. Я думал, доберусь до города Купецка, отыщу тебя, торжественно вручу при большом скоплении народа. «Ну, нагородил. А что там у тебя?» Ромко увидел что-то вроде старинной книги. Только это была деревянная книга в виде шкатулки. «Ух ты, шикарно!» «А ты как думал? Там у нас мастера на все руки. Постарались. Видишь, как тебя издали? Как живого классика!» «Но вы даете в натуре!» Поправляя галстук, Батабухин полез в карман за очками. «А ну-ка, ну-ка!» Чё там? На обложке деревянной книги «Шкатулки» было кудряво начертано «Ботало! Мой золотой мемуар! Воспоминания о том, как я за руку здоровался с Чингисханом, водку пил с Тамирланом, помогал Шишкову строить чуйский тракт и снимал для Шукшина Калину разную». Раздобревшая физиономия Ботала расплылась самодовольной улыбкой. Вытянув палец, увенчанный перстнем, он поддел застежку, открыл деревянную книгу и чуть не вскрикнул от неожиданности. Внутри шкатулки сработал какой-то хитрый механизм, и в лицо Ботабухину бросилась большая фига, похожая на чертика, который тоненько, злорадно захихикал, покачиваясь на пружине и подмигивая. Ботало подпрыгнул с перепугу, но тут же восторженно покачал головой. Мать твою и батьку, аж сердце под пятку в натуре. Вот так подарочек. Надо обмыть. Один секунд. Пастухов поднялся, подошел к буфетной стойке, И сказал продавщице, «Мне, пожалуйста, три килограмма шоколада. Какой тут самый вкусный, не подскажете?» «Ну вот и давайте его». «А что бы вы еще мне посоветовали для одной хорошей девушки?» Прилавок забегаловки вскоре засверкал разными свертками лакомствами. Пастухов рассчитался, сдачу взял до копейки, А потом сказал, что все это подарок продавцу. Это вам просили передать, заверил он, покидая забегаловку. Это вам привет от Джеймса Ласта и от Марихона и от пастуха, от одинокого.